По его мнению, все было гораздо проще, санитары тоже охотятся за материалом для собственных исследований. Точно, прививка. Чтобы сделать сыворотку, нужно специальное оборудование, или Димка чего-то не понимал. Но что-то сомнительно, что в этой норе находится лаборатория. Может быть, оборудование на той базе, куда они сейчас собрались? «Я могу лишь предполагать, почему ты видел испанца, несмотря на его маскировку», — сталкер пожал плечами. «Тоже природная способность», — Димка мрачно усмехнулся, уже догадавшись, что может сказать натуралист. «Именно. И раньше встречались люди, не поддающиеся внушению. Видимо, у тебя к нему что-то вроде иммунитета». «А как же тогда там, возле скелета?» «Что-то тянуло меня так, что я не мог сопротивляться!» «Что это было? Как вы это сделали? Там что, кто-то из ваших находился?» «В метро полно всяких необъяснимых аномалий, Дмитрий, и ты это прекрасно знаешь. Одна из них подействовала на тебя. Поэтому там ловушка и устроена. Избирательное воздействие на каждого, кто там оказывается». На меня не действовало никак, другие просто ощущали беспокойство, а кого-то очень сильный страх заставлял поворачивать обратно. А тебя, говоришь, наоборот, тянуло. Ладно, к черту аномалию, лучше вот что скажи, в тот выход на поверхность, когда ты вел меня и Ворчуна на Боровицкую, ты уже был таким... Еще нет, хотя и был близок к этому. А вот после встречи с охотником мутаген как раз и сработал. Охотник? Та здоровенная тварь, что схватила тебя перед входом в метро? Погоди-ка, он ранил тебя, так? Именно это тебя изменило? Это он тебя заразил? Олег задумчиво потеребил пальцами короткую щетину на подбородке и покачал головой. Ты не слушаешь.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 На перегоне между Бауманской и Электрозаводской меня укусил пересмешник. И потом я долгое время странно себя чувствовал. Такой укус мог повлиять? Мог, но ты натуралист, — резко перебил Димка, повышая голос. Мне уже осточертело это слышать. Один из нас, не один из нас. Хватит уже. Волею случая Наташа все еще жива. Но вполне может быть, что к альтруизму это не имеет никакого отношения, и у вас совсем другие планы на ее жизнь, о которых вы мне не сочли нужным поведать. Панкратов чувствовал в вас опасность, и я пока не получил доказательств обратного. Кроме того, вы скрываетесь от людей, а это само по себе крайне подозрительно». «Ты меня удивляешь», — сталкер неодобрительно покачал головой. Вспомни свою реакцию. Что ты почувствовал, как только понял, что мы имеем отношение к мутантам? — Но это уже прошло! — Димка неловко хмыкнул, немного остывая. — Может, и вам не стоит бегать от особого отдела, а? Может, проще договориться с ними о сотрудничестве? — Не будете же вы прятаться вечно! — «Кроме того, ты сам сказал, что в полисе, возможно, есть лекарства. Ты, наверное, удивишься, но ему я доверяю куда больше, чем тем сомнительным средствам, которые используете вы. Сомнительным, потому что я о них ничего не знаю, а ты говорить не хочешь. Лично я бы предпочел отвезти сестру в полис. Отпустишь нас, если я попрошу? Обещаю, что никому не скажу о том, что здесь услышал». «Уверен». Сталкер грустно усмехнулся. «В исповедальни Панкратова говорят все, без исключения. У каждого человека разный предел прочности, но предел есть. И даже если мы тебя отпустим, ты уже не сможешь вернуться домой и жить так, как будто ничего не было. Особисты и ученые ганзы наложат на тебя лапы и выжмут досухо все, что ты знаешь о нас и нашем убежище». «Да с чего у них к вам такой интерес?» «Тебе шрам рассказывал о фазах, быстрой и медленной». Димка медленно кивнул, припоминая. «Да, он говорил, что быстрянка протекает по циклам из активной и пассивной стадии». В активной стадии у зараженного убыстряется метаболизм настолько, что он начинает жить в ином, ускоренном темпе. В пассивной – наоборот. Еще говорил, что с каждым циклом процесс ускоряется, и носитель погибает от истощения. И что с того? Представь, что будет, если найти способ неопределенно долго поддерживать силы человека в быстрой стадии. А человек этот – опытный воин. «Это... возможно?» У Динки от изумления расширились глаза. «Они полагают, что да. Я не ученый, но мне чутье подсказывает, что их эксперименты бесплодны и губительны. Они не понимают сути процесса, потому что сами не имеют к нему отношения. Но не в моих силах заставить их прекратить охоту за нами, остановить бесчеловечные эксперименты». Вот потому и нельзя передавать сведения о наших методах лечения в руки нечистоплотных исследователей. «А я по-прежнему уверен, что вам нужно договориться с Ганзой», — упрямо повторил Димка, они прятаться, как крысы. Подумай сам, если вы могли бы действовать открыто, то спасли бы больше людей, подхвативших эту чертову быстрянку». Вы же спасаете из-под тишка лишь тех, кого успеете заметить и почувствовать. Сомнительный результат. Олег сокрушенно вздохнул. «Если бы все было так просто. Проблема не только в медиках. Те всего лишь используют нас как подопытный материал». Но есть еще Панкратов, а он ведет личную войну против мутантов, внешне ничем не отличающихся от остальных людей. Именно такие его пугают больше всего. Он параноик и видит в нас более серьезную угрозу для метро, чем твари на поверхности. Боится, что как только нас станет много... Мы внедримся во все властные структуры существующих группировок и начнем истребление нормальных людей. Абсурд. Мы не воюем против людей. Не в состоянии, даже если бы и хотели. Не потому, что нам не хватает средств численности или решимости, нам это не нужно по духу. Я думаю, что когда все люди в метро станут подобны нам, мы, наконец, перестанем расточать силы и средства на враждебную возню друг с другом, класть невосполнимые человеческие жизни на алтарь бессмысленных междоусобных расприй. В кои-то веки среди людей наступит полный и безоговорочный мир, и жизненная энергия каждого человека пойдет на созидание, а не разрушение». Только тогда мы сможем по-настоящему выйти на поверхность и сообща вернуться к освоению мира, который потеряли. А пока мы ходим туда, как воры, забирающиеся в чужой двор, чтобы что-нибудь стащить и протянуть так еще денечек. Снова и снова, как ты говоришь, натуралист решительно поднялся. Этот разговор слишком затянулся. Продолжим позже, Дмитрий, а сейчас мне пора. Мы с Анютой проверим путь, а затем отведем наших людей в безопасное место. «Не боишься, что я сбегу с Наташей?» Сталкер едва заметно усмехнулся. «Хочешь рискнуть ее жизнью ради своих сомнений?» «Я предлагаю тебе остаться с нами. Хотя бы пока не убедишься, что девушке действительно стало лучше и угрозы для ее жизни больше нет, а там решим, что делать». Натуралист ушел в комнату конюте, а Димка остался сидеть, чувствуя полный разброд в мыслях. Нетерпение гнавшего его к Наташе теперь поубавилось. Он пока не знал, как относиться ко всему, но узнал от сталкера. Эти знания никак не могли устаканиться в его голове, и клубок противоречивых чувств запутывался все больше. Душу драло... Но нужно было что-то решать, что-то делать. Нельзя просто так сидеть и ждать, пока все утрясется само собой. Столько усилий, чтобы ее найти, и все напрасно. Несколько минут спустя сталкер и женщина вышли из комнаты. Оба в полном снаряжении для поверхности, с легкими бронежилетами поверх потрепанных временем латанных противорадиационных костюмов с оружием в руках. Игорь, хотя никто его не окликал, сразу возник рядом, пошел провожать. Видимо, в его обязанность входило следить за дверью в убежище. Как только за парой затворилась дверь, Димка вдруг ощутил, как тревога охватывает его с новой силой. Нельзя здесь оставаться. Что бы там ни говорил натуралист, а нужно уходить. Прямо сейчас».